глава 16 разве не ясно спросил он и когда никто не отозвался продолжил с помощью этих парашютов они могут выбросить тысячи солдат уже за воротами с мрачным видом аветикус повернулся к помощникам вызовите элосмина таура сляастика Прикажите им собрать мобильный отряд. Вне зависимости от ситуации у ворот, они должны оставаться внутри, наблюдая за падающими с неба войсками. Они должны следить только за небом, потому что если мы прозеваем, чудовище свалится прямо на наш лагерь, и тогда все пропало. Офицер бросился передавать приказ, в генеральный штаб теплоземельцев. Наверху птицы с наездниками продолжали сражаться со стрекозами. Но лишних сил в воздухе у теплоземельцев не оставалось. И если вернуться жуки с новым десантом, воздушные части не сумеют предотвратить нападение насекомых на слабо защищенный лагерь. А врата Джо Трума — атакованные с двух сторон и с непреодолимого препятствия превратятся в братскую могилу. Выкатившись на простор, армия броненосных легко разделается с редкими уцелевшими защитниками врат. Помимо обычного численного превосходства, они теперь располагали и тактическим преимуществом. Эйакрат Обнаружил гибкость и воображение, незнакомые ранее предводителям броненосных. Впрочем, скоро это будет уже безразлично. Непрерывное давление на защитников врат уже начинало сказываться. Кое-где воины броненосных прорвались за стены. Схватка разгоралась уже наверху. «А это...» «Видал? А, парень?» — схватив Джон Тома за руку матч, указывал на север. По равнине от зубов Зарита текла к вратам тонкая темная струйка. Наконец среди солдат появилась знакомая фигура в легкой кольчуге и в странном шлеме с отверстиями для четырех глаз — Невзирая на доспехи, выдр и человек сразу признали их обладателя. — Анантес! — воскликнул джонтон Да, опершись четырьмя лапами о парапет, паук поглядел в сторону боя. Дернулся. По кольчуге скользнула легкая метательная дубинка. — От всей души надеюсь, что мы не опоздали. Усталая Флор опустила лук. — Вот уж не думала никогда, что обрадуюсь пауку. — Не думала, что сделаю это в день смерти товарища. Она подошла к недоумевающему Анантесу и коротко обняла его. Не задержавшись на стене, небольшой отряд предельщиков разделился. С невероятной ловкостью, используя восемь конечностей и встроенное альпинистское снаряжение, они пролезли прямо на отвесные стены прохода и, укрепившись там вне досягаемости стрел насекомых, принялись обстреливать сверху скопление броненосных возле ворот. Подмога позволила теплоземельцам все свое внимание сосредоточить на лестницах. Луки пряли и метали вниз сети, клейки, прочнейшие нити опутывали сразу по двадцать солдат. Стрекозы вместе с наездниками вышли из боя и бросились вниз к скалам и прилипшему на них подкреплению. Предельщики принялись делать шары из липкого шелка, потом раскручивали их над головой и с невероятной точностью метали в крылатых. Шары приклеивались к ногам и крыльям, и обескураженные насекомые падали вниз. Теперь птицы с летучими мышами стали добиваться превосходства. Появилась надежда, что они сумеют помешать вернувшимся жукам сбросить десант по другую сторону врат. Эта опасность, конечно, уменьшилась, однако самым важным было то, что появление предельщиков заставило броненосных приуныть. До тех пор все замыслы их и планы прекрасно срабатывали. Но внезапное, совершенно неожиданное появление старинных врагов броненосного народа и их помощь теплоземельцам вызвали истинный шок. Уж кого-кого а предильщиков никто из броненосных не рассчитывал обнаружить у врат джотрума со стены действиями предельщиков руководила черная фигура рассылавшая приказы и распоряжения с крошечными быстрыми паучками ярко красного желтого и синего цвета великая госпожа тенет ол облачена была серебристый панцирь и окутана сотнями футов алого и оранжевого шелка. Однажды она как будто бы махнула лапой в сторону Джон Тома и его друзей. Быть может, Ол и заметила их, но, скорее всего, просто отдавала приказ. Теплоземельцы, обрадованные появлением грозного долгожданного союзника, с новой силой ринулись в бой. Войско броненосных остановилось, но усилие удвоило. Лучники эрегиарии, предельщиков, сеяли ужасающее опустошение среди атакующих. Стрелки теплоземельцев легко расстреливали насекомых, охваченных клейкими сетями. Примечание. Региарии — гладиаторы в Древнем Риме, сражавшиеся с трезубцем и сетью. Конец примечания. Возникла новая сложность. Груда трупов перед сеной росла так быстро, что штурмовые лестницы вот-вот должны были стать ненужными. Всю ночь битва продолжалась при свете факелов. Утомленные теплоземельцы и предельщики отражали атаки новых и новых волн броненосных. Насекомые бились, гибли, но по трупам невозмутимо лезли новые и новые солдаты. Уже после полуночи Джон Том забылся тяжелым сном. Касс скоро разбудил его. «Еще облако, друг мой!» — сообщил учтивый кролик. Одежда его была порвана, ухо под толстой повязкой кровоточило. Джон Том устало подобрал свой посох и пучок тонких копий, и следом заказом побежал к стене. «Неужели они решили высадить десант ночью? Сомневаюсь, чтобы у наших хватило сил отбросить их». «Не знаю». — проговорил встревожный Касс. — Поэтому меня и послали с тобой. Так нужен хороший копейщик сбивать тех, кто опустился пониже.